Глава 25. Я последовала совету профессора. Переоделась, собрала вещи, сбегала к Крису, и к вечернему обходу была полностью готова к выписке, чем немало удивила дежурного врача, привыкшего к проблемной пациентке. Герр растерялся настолько, что даже сам вызвался отвезти меня после смены к главным университетским воротам. Так я вновь оказалась в кампусе, в комнате семейного общежития. Одна. Вернуться туда, где всё, от пиджака к шкафу, до рыжих волосков между зубцами лежавшей в ванной расчёски, напоминало о Кристоре, было тяжело. Хотелось сжаться в клубочек на кровати, слишком большой для меня одной, и тихо скулить в подушку, вспоминая, как мы с мужем целовались в последнюю спокойную ночь. Но я заставила себя сосредоточиться. Выкинула из головы лишние мысли, достала бумагу и села писать. Начала с извинений. Папа, мама, простите, что так долго молчала. Закончила за полночь. Спала плохо, несмотря на пакет успокоительных и снотворных, заботливо выданных доктором. Зато встала вовремя безо всякого будильника. За время, проведенное в больнице, организм успел привыкнуть к ранним подъемам, и обязательным физическим процедурам. Лекция по основам техномагии прошла спокойно. Я ожидала, что Эйр Юргенс как-то отреагирует, увидев меня, но нет. Профессор кивнул спокойно и равнодушно и, кажется, совершенно не удивился, что его слова оказали на мою больную голову столь чудесный терапевтический эффект. Зато на однокурсников мое явление произвело впечатление, сравнимое с взрывом двухпотокового кристалла. Каким-то невероятным образом, слухи о нашем с Крисом непосредственном участии в спасении Грифддеяла от извержения Флейды просочились к студентам и разлетелись по кампусу со скоростью морового поветрия. Во время перерыва вокруг меня собралась немаленькая толпа. Все гудели на перебой, выпрашивая подробности, хвалили, восхищались, хлопали по плечу, совали в кармашки сумки приглашения на спектакли, клубные собрания и дружеские ужины в модной кондитерской Вессен. В один момент я стала центром внимания, самой популярной Эйрой и желанной подругой. Было даже пара предложений начать встречаться. И то, что у меня вообще-то был любимый муж, о котором знал весь Техномагический, молодых людей никак не смущало. кое как вырвавшись из оцепления, я нашла тихое место лишь в компании неудачника. И что меня немало удивило, Абнер. автоматон сегодня был в ударе. Заглотив монеты бьянки, он радостно зафырчал и выдал в окошечко стаканчик ароматного кофе. Я тихо сглотнула слюну. В больнице тонизирующие напитки пациентам не полагались, и немало удивилась, когда Абнер вдруг повернулась ко мне. Держи, буркнула она, протягивая стаканчик. Мне эта черная бурда никогда не нравилась. А тебе еще лет двадцать придется тарелки мыть, пока закроешь кредит на лечение. Если, конечно, город не выплачивает какую-нибудь геройскую премию за великие заслуги перед Флаймом. Хотя постой, твоих-то заслуг там нет. Всю работу, как всегда, сделали муж и умерший 300 лет назад старик, а шустрый Орианон Рос лишь вовремя подсуетилась, чтобы получить лавры спасительницы Грифдейла и за главную статью в Flame Times. Завидуешь, Абнер. Усмехнулась, забирая предложенный кофе. Если честно, привычные подколки Бьянки нравились мне куда больше, чем внезапное обожание тех, кто еще две недели назад не упускал случая задеть взрывоопасную Росс. Тоскуешь об изрядно поредевшей армии поклонников? Вот еще!» — передернула плечами сокурсница. Не пройдет и месяца, как всем надоест за тобой бегать, а то и быстрее, если подвернется что-нибудь поинтереснее. Не переживай. Если не подтяну хвосты по учебе, меня отчислят раньше. Сможешь устроить праздник по этому случаю и выписать клоунов из ближайшего цирка. И вас с мужем приглашу, не сомневайся. Оскалилась в ответ Абнер. Кстати, это я сдала о службе безопасности и Россу твою интрижку с Кордом. Не благодари. А потом вдруг полезла в сумку. На свет показалась исписанная тетрадка с заголовком Основы магомеханики на кожаном переплёте. Вот, лекции Виллер, по которым она принимала промежуточный экзамен. Не переживай ни мои, братувы, дал. Он на два курса старше. Спасибо. Сказать по правде, я растерялась. Но и сама Бьянка, услышав благодарность, казалось, растерялась не меньше. Не обольщайся, Рос, все равно завалишь, бросила она, пряча смущение за резкостью. И ты все еще меня бесишь, ясно? Просто без тебя придется искать другую неудачницу, а я уже привыкла к твоим дырявым платьям и дремучему южанству». Смотри, не лопни, Абнер, когда увидишь верхние строчки таблицы рейтинга через пару недель, от души пожелала я хотя на самом деле имела в виду другое, но Бьянка поняла. Сначала поднимись выше последнего места, Росс, а потом поговорим. И ты должна мне три рена за кофе. Я молчаливо отсалютовала ей стаканчиком. все таки хорошо, что что-то в новом мире осталось неизменным, пусть даже этим чем-то, оказалось заклятое соперничество с Бьянкой Абнер. Учебная жизнь после почти двухнедельной болезни оказалась тяжелым испытанием. Но это было именно то, в чем я нуждалась для душевного восстановления. Лекции, практикумы, домашние задания, дополнительные отработки и горы литературы в библиотеке отвлекали от мрачных мыслей и давали стимул двигаться вперед. Приближались первые семестровые экзамены, от которых напрямую зависело мое дальнейшее обучение и Я была решительно настроена получить не самый провальный бал. Вернулась я и в столовую. Учеба учёба а необходимость зарабатывать на столичную жизнь никто не отменял. Отрабатывать полную смену увы не получалось, я еще не до конца оправилась от сотрясения и быстро уставала. К тому же каждый день к пяти я, сломя голову, неслась в больницу, чтобы все приемные часы провести с Крисом. Два часа я говорила не переставая, пусть муж и не мог меня слышать рассказывала об учебе, новом декану и готовящемся назначении профессора профессору Маргинвиллер на пост ректора университета Техномагии. Жаловалась на Шелтона, который с упорством достойным лучшего применения таскался в столовую и требовал, чтобы я составляла ему компанию за обедом. Как я подозревала, исключительно для того, чтобы убедиться, что я вообще хоть что-то ем. Хвасталась, что почти догнала сокурсников по пропущенным темам и обещала хорошо сдать экзамен. Чтобы поехать в Понтерру на зимние каникулы, как мы и хотели. Эйрштейн сказал, что судебное разбирательство по делу дона Корда к тому времени должно закончиться. А значит, нам не нужно будет оставаться в Грифде или чтобы присутствовать на заседаниях. Главное, чтобы он, Крис, к этому времени успел поправиться. Остальное неважно. Всего-то пара дней, и я ждала пробуждения Криса как самого большого праздника. С тех пор, как врач объявил, что терапия почти закончена, я прибегала в приёмный покой на полчаса раньше, лишь бы не пропустить ни секунды из отведённых для посещения двух часов. Сидела, как на иголках, гипнотизируя взглядом минутную стрелку, чтобы первой ворваться в распахнутые двери, добежать до заветной 203 палаты и наконец увидеть Криса, по которому скучала каждую одинокую секунду длинного преддлинного дня. 7 минут. Шесть. На пол передо мной легла тень. Я повернулась, удивленная внезапным соседством. Эйра Рос, высокий мужчина в потертой кожаной куртке, коротко улыбнулся мне поверх букета цветов. Безымянный палец Эйра украшала простое золотое кольцо. Майор Алив Блинкер Штейн довольно живо описал тебя, так что узнать оказалось нетрудно. Рад знакомству. Взаимно. Я машинально пожала протянутую руку. Бывший начальник Криса оказался приятным мужчиной средних лет, немного похожим на Эриха Штейна выправкой, разворотом плеч и взглядом, усталым, но цепким. Он был примерно вдвое старше Криса, наверное, почти ровесник моего отца. Но было в нем что-то подсознательно располагающее, от чего разница в возрасте отступала на второй план. То ли улыбка То ли выдававшая искреннее волнение, и неловкость, с которой майор вертел в руках большой букет рыжих лилий. Чувствовалось, что Эйру-блинкеру куда привычнее было обращаться с бумагами, рычагами Магомобиля или табельным оружием. Приехал как только смог? Тяжело вздохнул он, опускаясь на соседнее кресло. Дела После ареста Дона Корда пришлось немало побегать, восстанавливая наши с хлам архивные наработки. Но теперь все завертелось как надо. Обвинения предъявлены, свидетельских показаний на три тома, и это не считая того, что расскажут выжившие, когда придут в себя. Почти две недели в гривде или о вырваться удалось только сейчас. Как Кристер скоро должен очнуться. Обещают, что он полностью восстановится. Его зацепило не так сильно, как как тех, кто пробыл в стазисе не один месяц. Чуть не сказала я, но вовремя прикусила язык. Я не знала, как говорить с Эйром Блинкером про Херману. Врачи давали осторожные прогнозы и пока не торопились называть дату вывода Эйры Диллинджер из медикаментозного сна. Так что и визиты букет, и выглаженную явно специально рубашку Менни вряд ли оценит. Но майор Алив Блинкер лишь коротко кивнул. Рад слышать На несколько минут в приемной воцарилась тишина. Я вернулась к тоскливому созерцанию минутной стрелки, а эйрблинкер задумчиво разглядывал узор на пятнистых лепестках лилий. И вдруг повернулся ко мне. Спасибо. Вот так просто, без витиеватых фраз и объяснений, но невозможно было не ощутить бездну чувств, прячущихся за коротким словом: боль, вина, тоска и поверх них робкие ростки надежды. Благодарить Экристера Эйрблинкер. Это он придумал, как преодолеть стазис. Без него ничего бы не вышло. Непременно поблагодарю. До открытия медицинского центра для посетителей оставалось меньше минуты. Я встала, чтобы пройти в числе первых, майор поднялся следом. Возьми, попросил он, протягивая мне букет, сам не знаю, зачем купил. Мэм терпеть не может цветы и прочие сентиментальные глупости, а я вот Он усмехнулся. Нервы, наверное, или старость. "Когда вы улыбаетесь, совсем не кажетесь старым", ляпнула я. Майор расхохотался. "Вот уж комплимент так комплимент. В семейном стиле Россов". "Хотя, знаешь, Мэн говорила так же. Разглядела ведь что-то во мне". "Она поправится, вот увидите". Майор кивнул, а я, принимая букет, решилась спросить о волнующей меня вещи. "Эйрблинкер, вы Вы примете Криса обратно. Только если он сам захочет, но улыбнулся Эйр, бросив на меня хитрый взгляд. Что-то мне подсказывает, что этого не случится. Вряд ли он решит оставить Гривдейл ради скучной работы в провинциальном отделе расследований, но я всегда буду рад встречи с вами обоими, и Мен уверен тоже. Обязательно. Двери раскрылись, пропуская нас с майором к центральной лестнице. А когда я, взбежав на второй этаж, повернула ручку 203 палаты, то едва не выронили из рук огромный букет. На меня смотрели ярко-синие глаза, лучащиеся радостью и узнаванием. Крис! В первое мгновение меня накрыла волна эйфории. Очнулся. Он очнулся. Но радость резко сменилась сожалением и стыдом. Что в такой важный момент меня не оказалось рядом. Что Крис подумал, когда пришёл себя в полном одиночестве? Вдруг он решил, что я бросила его как бывшая любовница ректора Лергина, про которую рассказывал Шелтон. И еще букет этот. Я застыла, не зная, что делать дальше. То ли ставить цветы в вазу, то ли бросаться на шею к Крису. Хотелось плакать и смеяться одновременно, нырнуть в кольцо нежных рук, целовать любимое лицо, гладить отросшие рыжие волосы. А получалось лишь стоять глупо хлопая глазами и кусать от неловкости губы. Эй, Ри, вывел из ступора голос мужа. Чего ты такая нерадостная? Крис, я... ты, усмехнулся он, не сводя с меня взгляда. И это прекрасно. Что не так? Из груди вырвался беспомощный схлип. Крис, я... я так хотела быть здесь, когда ты откроешь глаза, а теперь? Мало ли вдруг ты подумаешь, что мне совершенно наплевать. «Решишь еще, что я к тебе ни разу не приходила и вообще. Крис мягко усмехнулся, похлопал рукой по кровати, подвинулся, освобождая место рядом с собой, и я наконец вернула контроль над собственным телом. Отложила на тумбочку букет, села к мужу, а потом и вовсе прижалась всем телом, вдавливая Криса в подушку. Боги, какое же это было счастье снова прикасаться к нему, чувствовать горячее дыхание на коже видеть насмешливый взгляд улыбку. Не переживай. все это время я тебя отлично слышал, признался Кристер, скользнув ладонью по моей спине. И надо сказать, чем дальше, тем больше вещей требовало прояснение. Вот, например, правда, что ты завещала свое тело Шелтону на опыты и пообещала Алифу, что мы обязательно будем на их с свадьбе? несвадьбе? Обьянка Абнер, которую ты всегда на дух не переносила, «Показалось ли ты, и ее назвала вполне нормальной Эйрой. Ну, фыркнула я. Пока ты спал, я многое в жизни пересмотрела. Что, прямо все-все? А не умирай, любимый, еще актуально? Если честно, меня это волнует больше всего. Думаю, нам надо все переиграть. Давай я снова лягу изображать труп, а ты скажешь: "Не умирай, любимый, и единственный Эйр, мой муж". Поганка в супе это не специально было. И тут я такой открываю глаза, Не сдержавшись, я треснула мужику кулаком. А нечего издеваться. Конечно, не во всю силу, так, ткнула для вида. Но Крис заохал настолько натурально, будто я только что пустила ему стрелу в колено. Нельзя бить больного, нельзя. Вон на двери табличка висит. На голову ты больной, любимый и единственный эйр, муж мой, вспылила я. На голову. Ну, зато любимый? Любимый. На мгновение в палате стало очень тихо. И я замерла, боясь пошевелиться, чтобы не разрушить хрупкое волшебство момента, когда я впервые сказала вслух о своих чувствах. И вдруг ощутила прикосновение к руке, муж погладил мою ладонь, переплел наши пальцы. "Я тебя люблю, Рианнон Фелтон», — тихо произнес он, «Серьезно, без шуток. "Люблю". И потянулся ко мне. Этот поцелуй Должен был стать наградой за три с половиной мучительных недели, что я ждала, пока Крис очнется. Долгожданный, горячий, еще хранивший на губах вкус только что произнесенных признаний, но он не состоялся. Дверь бесцеремонно распахнулась, и наше уединение нарушили медсестра и трое врачей, прибывших, чтобы осмотреть очнувшегося пациента и убрать датчики, которые я совершенно ошалев от счастья не заметила и случайно пережала. Устроив Крису мнимую смерть. Меня нещадно оттеснили в сторону, а потом и вовсе изгнали, сообщив, что собираются проводить полную проверку с раздеванием. Тоже мне удивили. Голова Кристера я уже видела. Пусть пока мельком и не во всей красе. Но я была решительно настроена исправить это упущение при первом же удобном случае и рассмотреть все-все-все. Мы муж и жена в конце концов, и имеем полное право стучать кроватью о стену. Вот. Но все мои вот для врачей были все равно что пустой звук. Кристера увезли на анализы, а мне было велено явиться завтра. Хорошо, хоть попрощаться разрешили. А впрочем, неважно. Мне все равно было хорошо, как никогда прежде, ведь главное уже случилось Крис очнулся, и он любит меня. Любит. Боги. Как же прекрасно. Счастливая крылённая, я летела домой, уже предвкушая, как приду завтра и расскажу Крису об успехах в подготовке к экзамену. первой встрече рабочей группы по изучению стабилизаторов и Шелтоми Лергине, который за обедом вдруг заявил, что после отставки отца собирается плюнуть на карьеру ученого и открыть театр автоматонов. Как наконец поцелую мужа, по-настоящему. А еще Тайком принесу в сумке пирожное от Вессена и термос с чая вместо той едва подкрашенной водички, которую давали в столовой медцентра. Два часа до краев, наполненные счастьем, а потом будут еще два. И еще. Но сладкие грёзы разбили реальность, когда я увидела, кто стоял у главных ворот техномагического, ожидая разового пропуска от охранника. Папа. Он словно почувствовал, что я рядом, обернулся, встретившись со мной глазами, шагнул навстречу. Взгляд привычно суровый, оценивающе скользнул по моей фигуре: в свободной юбке, коротким волосам, модным сапожком на каблучке, куртке слишком легкой для конца осени, голой шеи без шарфа. Видеть отца в Грибде или после университетского кампуса было странно. Крупный, широкоплечий горняк с темными волосами и жесткой колючей щетиной на массивном подбородке, Уоррен Фелтон отличался от типичных столичных франтов как земля от неба. Потрепанная кожанка, которую он носил, кажется, уже лет пятнадцать, Широкие рабочие штаны, кожа с едва заметным золотистым оттенком, отъевшейся за долгие годы магорудной пыли, короткая стрижка буквально всё выдавало в нём уроженцы южных островов. Это смущало, напоминая о провинциальном прошлом, от которого я всеми силами старалась сбежать. И вместе с тем, при виде отца, такого родного и знакомого до последней родинки, чёрточки, протёртой кожи на рукавах старой куртки, сжалось сердце. И я не должна была убегать так позорно и тихо, а потом молчать почти всю осень. Единственное письмо, которое не объясняло и десятой части всего, что произошло со мной, я и то решилась написать лишь три месяца и сотрясение мозга спустя. «Реанон?» Я замерла, опустив взгляд, не зная, чего ждать от этого негромкого твердого «Реанон». Обычно это не предвещало ничего хорошего. И если бы не перемены, произошедшие во мне за последний месяц, я бы, наверное, не нашла бы сил ответить. Но сейчас Я была готова сделать шаг навстречу. Хотя бы попытаться. Добрый вечер, папа. И тебе, Рианон. Я медленно подняла голову, встретившись взглядом с отцом. Что ты делаешь в Гривде получил твое письмо? Он похлопал широкой ладонью по нагрудному карману. Не могу сказать, что понял все, что ты пыталась объяснить, но некоторые новости доходят и до провинциальных газет. Так что историю с проснувшимся вулканом и разоблачением похищений в кампусе я в общих чертах уже знаю. Щеки вспыхнули от стыда. Прости, надо было раньше. Надо. Кивнул отец. Как минимум после того, как ты съехала от фонтанов. Я только глазами хлопнула. И это все, что отец мог сказать. А потом до меня дошло. Пап, ты ты знал, что я жила у Авелин? Тёмная бровь скептически выгнулась. Грянон, ты что, действительно полагала, что мы не в курсе, где ты? До Фонтена известили нас на следующий же день после того, как ты заявилась к ним на порог с чемоданом наперевес». Тильда написала Бернсу, тот понял, что дело нечистое, и не теряя ни минуты, отправился к нам, и что ты сделал? Отец неопределенно хмыкнул. Послал Тильде пятьсот ренов банковским переводом на твое содержание, разумеется. Мы же понятия не имели, сколько у тебя с собой денег. Я уставилась на него, не находя слов. Я ведь считала, на полном серьезе считала, что после побега родные возненавидят меня, отрекутся забудут или наоборот, сделают все, чтобы вернуть заблудшую девицу в лоно семьи. Но вместо того, чтобы броситься в Гривдейл в ту же секунду, как Эйр Бернс доставил письмо и отправить меня и Кристера на принудительное расторжение брака к регистратору, наверняка уже до полусмерти запуганному бабулей. Отец просто взял и поехал в банк и выслал мне деньги на жизнь в столице. Почему? Он посмотрел на меня сверху вниз хочешь узнать, почему мы не отправились за тобой сразу же, как только увидели записку и отрезанную косу на подушке? Да, первым моим порывом было поступить именно так. Марджери впала в истерику, твоя мать требовала, чтобы я срочно кинулся на вокзал и за ухо притащил тебя домой. Но потом мы получили письмо от Бернса, где он писал, с каким энтузиазмом ты взялась за учебу в университете, и тогда я сказал, что если ты захочешь, то вернешься сама. Но как? Почему? Если бы мы забрали тебя насильно, ты была бы рядом, да, но относилась бы к нам как к тюремщикам и, вероятно, всю жизнь жалела бы об упущенных по нашей вине шансах. А мы этого не хотели. Оставалось только принять твой выбор и помочь по мере сил. Мир перевернулся. Это противоречило всему, что я знала думала, что знаю о своей семье. Образ строгого, отказывающегося меня слушать отца рушился на глазах, и всё, что я могла, лишь растерянно хлопать глазами, не зная, во что верить. Спасибо. Отец кивнул, И тогда я решилась задать самый важный вопрос, беспокоивший меня с первой секунды нашей встречи. Так значит, ты не будешь пытаться забрать меня из университета? Ты же теперь замужняя Эра? Никто, кроме мужа, не может влиять на твои решения, но я оставлю тебе разрешение на учебу, Просто чтобы ты знала, что у тебя всегда есть выбор. Жить здесь или вернуться домой, учиться или нет, оставаться в браке или развестись. Если разрешение на посещение занятий было единственным, что держало вас вместе. Это не так, папа, воскликнула я горячо и пылко. Я люблю своего мужа, и наш брак Это все по-настоящему честно. Он улыбнулся с какой-то особенной теплотой. Рад это слышать, Рианон. Значит, хоть чему-то мы с мамой тебя научили. Вот разрешение. Отец протянул мне бумаги на всякий случай. Я долго не решалась взять лист из отцовских пальцев. Казалось, стоит мне это сделать, И хрупкая нить понимания между нами разорвется, сменившись знакомой глухой стеной. Потребовалось немало мужества, чтобы забрать бумаги и, свернув, положить их в сумку. И теперь ты уедешь? Отец посмотрел на меня без улыбки. А ты хочешь, чтобы я уехал? Нет. Не сразу. Он молча притянул меня к себе, и я благодарно уткнулась носом в мягкую кожу куртки пахнущий домом. Широкая ладонь погладила по спине совсем как в детстве. Обратный билет через неделю, проговорил отец, не разжимая объятий. Я остановился у Тильды. Буду рад, если мы с тобой сходим куда-нибудь. Покажешь Грифдейл, расскажешь о муже. Должен же я познакомиться с зятем, хотя бы через три месяца после свадьбы. Я покраснела. Прости. Он усмехнулся. Мне и с тобой придется знакомиться заново, Рианон. Как-то упустил момент, когда ты успела вырасти. Казалось еще недавно ты едва доставала мне до колена, как вдруг оказалось, что моя дочь уже самостоятельная молодая Эйра. А я вот узнала отца с совершенно неожиданной стороны, подумала я, но вслух говорить не стала, вложив пальцы в шершавую ладонь Тогда завтра. Здесь же в семь. а в выходные сможем навестить Криса в больнице. Договорились, улыбнулся краешками губ Эйр Фелтон. И эта спокойная улыбка поставила в истории моего побега, спонтанного замужества и приключениях с лабораторией Дэрэйка окончательную точку. Я больше не была наивной идеалистичной Рианон Фелтон, Готова и на всё ради придуманных мечтаний. Я выросла, повзрослела и хочется верить, выучила несколько важных жизненных уроков. Настало время исправлять совершенные по глупости ошибки, помириться с отцом, познакомить его с Кристером, начать новую жизнь без лжи, обмана и всяких понарошку. А дальше будет видно.